— А почему отец до сих пор не выходит? — возмущенно буркнула Ленара, рассматривая меч, который отец подарил ей на день рождения, на одиннадцатилетие, которое было вчера. — Как тебе сказать? — немного сконфуженно произнес Хатар, не зная, как ответить сестре. — Понимаешь? Черноволосый высокий парень приятной внешности был озадачен вопросом, и через секунду он решил не отвечать, предоставив это матери, Ниналия обязательно ответит так, как нужно. Хатар был очень высокого роста, телосложение молодого оборотня поражало чрезмерно развитыми мощными мышцами спины, шеи, ног, рук, живота и груди. Отчего он выглядел старше своего возраста? «Я знаю. Они любят друг друга», — вдруг выдала маленькая драконница. Молодой мужчина опешил возмущенно посмотрев на сестренку, уточнил. «Что ты имеешь в виду?» «Они же целуются, что... Фу, как неприятно!» Вскривившись, поделилась девочка. «Что-то я не заметил». когда ты виснешь на шею у отца и требуешь поцелуйчиков, что тебе это неприятно. Это совсем другое, а у них... Так, хватит. Резко отчеканил брат, от чего другие бы девушки задрожали от страха, но только не его сестра, недовольно насупившаяся и прищурившая глазки. Это говорило о том, что следует ждать беды или проказ. Решив найти самый лучший подход, осведомился. «Тебе, кстати, понравился мой подарок?» Ленар тут же улыбнулась и обняла брата. «Лук и стрелы просто волшебные. Спасибо». «Рад, я старался», — довольно выдал он. «Хатар, а я правда похожа на мальчика?» Спросила она, стараясь не показывать, что этот вопрос ее каким-то образом задевает. Мутари посмотрел на черноволосую головку с косичками и довольно расплылся в улыбке. Даже сейчас, в столь юном возрасте, его сестренка очень красивая и яркая. Огромные карие глаза, нежная белоснежная кожа и курносый носик. Даже конопушки не портили ее лица. Хотя Ленара считала по-другому. Несомненно, она вырастет изумительной красавицей, как и Ниналия. «Нет, ты никак не походишь на мальчика», — категорично отрезал он. «Ну как же?» В тот повернулась к нему драконица и с возмущением воскликнула. «Я же владею мечом и стреляю из лука лучше любого мальчишки моего возраста». «Ну и что?» Это только вызывает к тебе невероятный интерес и опасение, что ты не так слаба, как и другие девушки, и можешь постоять за себя. Правда, — с волнением уточнила девочка. Правда, — серьезно подтвердил мужчина в виде, как карие глаза заблестели от счастья. А кто говорит другое, очень завидует, либо глуп. Заявил и, достав Пляжку решил выпить водицы, пока сестра обдумывала его слова. Малышка молчала, а потом вдруг с ухмылкой спросила. «Ты считаешь Шаривона глупцом?» Хатар поперхнулся водой, совсем не ожидая такого вопроса про могущественного мага. Вытер ладонью рот и задумчиво произнес. «Вероятно, глуп. Но только давай это останется между нами». «Почему?» — лукава осведомилась Ленара. «Потому что будет лучше, если он о нашем разговоре никогда не узнает», — отрывисто поделился Хатар. Девочка кивнула и задумчиво посмотрела на меч. Почувствовав, что родители вышли, первая побежала им навстречу, чтобы проститься с отцом и сказать, что будет очень скучать. Только добежала, как сильные руки посадили ее на плечо, и Жатар ласково спросил. «Вот, Нюналья, с тобой остается наш маленький, но отважный боец, поэтому ты в безопасности. Ты обманываешь, папа. Еще пять молодых мужчин остались здесь. Это не в счет линии. В доме-то ты охраняешь маму». Тем более, тебе вчера исполнилось уже 11 лет. Ты со мной согласна? Да. Серьезно произнесла девочка, и Орд тут же отпустил ее и поцеловал в щеку. Недовольно посмотрев по сторонам, вожак мертон охмурился и произнес. Магия? Откуда? Я чувствую невероятно мощную магию. Лена раскрывилась и достала меч. вставляя в рукоять голубой камень, от которого пошел свет, плотно сжимая кристалл и металл, ставшие единым. Отец внимательно разглядывал оружие, ставшее невероятно опасным и смертельным для любого врага дочери, питающиеся эмоциями Линары, и с уважением произнес. — Тебе подарили могущественную защиту на этот меч. Кто? В ответ драконица насупилась и отвернулась от отца, обиженно сжимая губы. Ниналя взяла за руку мужа и показала взглядом, что не стоит говорить на эту тему. Жатар еще раз покрутил меч и проговорил. — Пусть ты и испытываешь обиду к дарителю, но, прошу, носи его. Не каждый вложит часть силы, души и магии в подарок. «Желая защитить владельца меча от любых напастей, цени!» «Магический камень в оружии не только имеет невероятную мощь, но и предупредит об опасности, и к тому же лучше всяких слов для дарителя будет то, что ты будешь носить его, поняла?» Девочка повернулась лицом к отцу и прошептала. «Поняла. Я не буду снимать камень». Вот и умница. Я очень горжусь тобой, детка. Малышка обняла отца и попросила. Возвращайся поскорее, папочка. Обязательно. Я ведь очень люблю своих сильных девочек. Искренне, с огромной любовью проговорил мужчина, подхватывая дочь, усаживая на плечо, а другой рукой обнимая жену.